Начало сентября. 25 лет назад. Ветер метался по городу. Из улицы в улицу, из переулка в переулок. Гонял по дорогам обрывки бумаги, пластиковые бутылки, потерянные игрушки. Удивлялся. Откуда столько? Почему не прибрано? Всегда же чисто было. Кидался под колеса беспилотников, едущих по обеим полосам проспекта в одну сторону. Весь транспорт шел в одну сторону. Заглядывал в пустеющие дворы, в лица спешащих людей, как и машины, идущим в одном направлении — к космопорту. «Саня, где Ниночка?» Лена окликнула мужа, не переставая засовывать детские вещи в рюкзак. «Выходить пора». «Она во дворе». Пирата выгуливает напоследок вместо Сани», — ответила бабушка. «Сейчас позову ее». Я же просила не выходить на улицу. Там сейчас такое столпотворение. Лена заметно нервничала. Но собаку же надо выгулить. Где же ему потом? Бабушка поспешила во двор, подальше от гнева невестки. Сунула в карман куртки флакончик со спреем от сердца. А как не нервничать, если вся устоявшаяся жизнь летит в тартарары? Они на Тефиде почти двадцать местных лет прожили а если по земному стандартному времени считать, то и больше. Приехали, едва терраформирование закончилось. Этот город строили. Старший сын Сашка, отучившись на Земле, сюда приехал. В космопорту такелажником работал. Всей этой системой погрузки-разгрузки руководил. Вы думаете, искин один управляется? Как бы не так, только в связке с человеком. Они жили рядом с космопортом. Молодая совсем планета. Город пока один-единственный. Чистенький, как умытый в праздничное утро ребенок. А теперь все бросай в одночасье. Эвакуация. Чемодан, космопорт, метрополия. Да что же я? Мысли прыгают. Надо улетать, значит улетим. Война с Шаол не шутка. Где же Ниночка? Бабушка обходила двор, заглядывая в укромные уголки, кусты. Маленькие домики на детской площадке, даже подергала дверь подвала термоподстанции. Но внучки нигде не было. «Нина! Пират!» Ответа не было. Сжав в кармане флакончик, чуя, что он понадобится прямо сейчас, выбежала со двора на улицу. По тротуару сплошной пестрой массой двигались люди. Шли молча, сосредоточившись на своем будущем. «Беженцы! Всегда беженцы!» вырванные из привычной почвы и неуверенные в завтра. Конечно, земля примет всех, если долетим. Нина! Люди поворачивали головы на крик и проходили мимо. Саня, Ниночки нет. Вернувшись в квартиру, бабушка тяжело опустилась на первый попавшийся стул, ноги в раз перестали держать грузное тело. Лена охнула. Дед недоверчиво глянул. «Да ты, мать, хорошо ли посмотрела? Может, она заигралась где? По подъездам-то прошлась?» Бабушка лишь махнула рукой. «Где она только не смотрела?» Только Сашка не растерялся. «Спокойно. Ребенок не иголка не исчезнет. И ни конфета. Никто не съест. Я в порт. Пусть по громкой объявят, что потерялась девочка. Найдем. Собирайтесь тут и выходите. Скоро посадка на наш транспорт». «Все помнят, куда идти. Третий причал, транспорт ГПТ-16. Там мы встретимся». «Пират, стой! Куда ты?» Ниночки очень хотелось посмотреть на выковыряцию. Или как там взрослые говорили? «Непонятно, почему они так недовольны? Мы же полетим на космическом корабле. Не здорово, что ли? А еще говорят, что мы будем спать в каких-то коконах суперсна или пуперсна». Спать, правда, скучно. Лучше смотреть в иллюминатор на звезды. Но лететь долго. А в этом, как его, гиперпространстве все равно ничего не видно. Со двора и выходить не велено. Бабушка сказала, пусть пират пописывает, и все. Сразу домой. Из поводка не спускай. А Ниночка и не спускала. И на улицу не выходила. Только нос высунула. Интересно же. А пират, Он же глупенький совсем, маленький, младший Он увидел, как мимо ноги, ноги, колеса, колеса, ну и испугался, дернулся, и поводок из ладони выскользнул сам. Щенок с лаем кинулся под чужие ноги, и Ниночка сразу его потеряла, только красный хвостик поводка мелькнул змейкой. На мгновение девочка застыла. Ее подопечный, за которого она отвечает, Так папа говорит, сбежал. Беспородный рыжий малыш с вечно виляющим отчасти колечком хвоста и черным пятном вокруг левого глаза. Ее лучший друг вот уже четыре месяца сбежал. Разве можно с этим смириться? Нет. И Ниночка ввинтилась в толпу с криком. «Пират! Ко мне!» Хорошо, беспилотники по проезжей части шли медленно. Ниночка перебежала на другую сторону. Красная змейка поводка вильнула за угол. Она метнулась вслед за ним. Выскочила на проспект, и тут же ее подхватила толпа. Завертела. Понесла. Она споткнулась. Тела сомкнулись, закрывая небо. Сейчас затопчут. Испугалась. Завизжала. Кто-то поднял девочку на руки и выдохнул ей в ухо. — Ты Нина? Она кивнула. Широкие мужские ладони передали ее другим, те третьим, и Ниночка поплыла над толпой. А над ней неслось из громкоговорителей. «Внимание! Потерялась девочка, Ставрогина Нина Александровна, четырех лет. Семья ожидает ее на третьем причале. Внимание!» Пирата она больше никогда не видела. Ниночка добралась до третьего причала. Но кто-то что-то перепутал, и ее загрузили в грузопассажирский транспорт номер 15 вместе с детским лагерем, который уже некогда было распихивать по домам. В трехдневный срок с планеты эвакуировали все население колонии. 200 тысяч человек. Так и отправили отрядами вместе с вожатыми. На земле раздадут родителям. А вся ее семья, мама с папой и бабушка с дедушкой, узнав, что Нина уже улетела с Тефиды, Загрузилась в ГПТ-16. Их Ниночка тоже больше никогда не видела. На земле четырехлетняя племянница, как снег на голову, свалилась на молодого лейтенанта безопасности Рома Ставрогина. Только-только закончил академию, такие планы в голове. Ух, а тут ребенок. Но отдать девочку в приют не смог. Сирот войны там хватало а он и сам после гибели транспорта кбт 16 оказался сиротой. Ни матери, ни отца, ни брата. Так и прилепились они, раньше не встречавшиеся друг к другу. Навсегда.